Я держался на плаву с помощью ног. Шлюпка была развёрнута ко мне боком, и я замечаю, что она стала медленно удаляться от меня. Сашка, плыви, Сашка, плыви! Кричала во мне: "Погибнешь ты! Погибнуты, ребята!" Я взглянул на берег, и глаза мне застилали слёзы, смешанные с солёной водой. И хоть радугу таких слёз я увидел своих ребят, они махали мне и что-то кричали, но из-за сильной пульсации в висках и шума в ушах я их не слышал, только и слышу одну фразу изнутри: "Сашка, плыви". Стал пытаться двигать, дёргать онемевшими руками. Сначала у меня плохо получалось, но вскоре руки стали подчиняться мне, задвигались в воде. И вот я медленно, слишком медленно поплыл. Рук почти не чувствовал, они словно свинцом налились, но гребут. Одна мысль: только бы выдержало сердце. Мне остановилось бы сердце. Я не помню, сколько времени плыл в парах, то есть в воде, и я был почти без сознания, когда коснулся головой оборд шлюпки. Не мог дотянуться рукой до верхней части борта, но за шпангоут я всё же ухватился. Сначала одной рукой, потом и другой подтянул. Конечно, преодолеть борт мне было не под силу, и вот медленно Перебирая руками по шпангоуту, я добрался до задней части шлюпки кормы. Ногами нащупал подводную плоскость руля, встал на неё и перевалился в шлюпку. Наверное, минут 5, а может и больше неподвижно лежал на дне шлюпки, приходил в себя, часто дышал, успокаивал сердце. Затем несколько минут двигал руками и ногами, пытаясь восстановить кровообращение. Это мне в какой-то степени удалось. Наконец я поднялся сначала на колени, затем на ноги, взялся за весло, выправил шлюпку и медленно стал выгребать к своему лагерю. Вижу на берегу появился дымок, разожгли костёр. Полуживого вытащили меня из шлюпки, быстро раздели дали выпить несколько глотков разбавленного спирта. Мы не забыли взять с собой НЗ 200 г спирта и стали усердно растирать меня. Затем сняли с себя часть своей одежды и натянули на меня мою же одежду, как-то приспособились натянуть ближе к огню. Спустя полчаса я окончательно пришёл в себя. Я сидел у костра и радовался, что остался жив. Ветер крепчал, Перекусив на скорую руку, мы отправились в обратный путь. Ветер был попутный и немного помогал нам. Вблизи нашего острова он настолько окреп, что на гребнях волн появились белые барашки, брунчики. И теперь нас то и дело окатывало холодной водой. Все же до своей станции мы добрались благополучно. В этот день мы сильно рисковали, но все обошлось. На другой день море успокоилось. Этот день мы решили посвятить охоте на нерпу. Впереди долгая холодная зима, и надо обеспечить собак продовольствием, то есть нерпичьим кормом. Охотились со шлюпки, уходили от берега примерно на километр, а то и дальше. Но, что странно, я стал бояться воды, моря, глубины морской. Плывем в шлюпке, а я чувствую, что я не могу. Явственно ощущаю, что под тонким слоем тащанного донышка шлюпки находится холодная бездонная глубина, страшная и враждебная морская пропасть. Стоило только лодке резко качнуться, накрениться, а такое бывает на охоте, как я невольно хватался за борт и молча переживал свой страх. Чем дальше мы отходили от берега, тем мне было страшнее. Первым моё странное состояние заметил Данилович. Что ж ты, парень, удивлённо спросил он меня. И я рассказал о своей морской болезни. Товарищи успокаивали меня. Виктор сказал: "Саша, ты вчера перенёс психическую травму, но это пройдёт. Я помню в блокадном Ленинграде, когда люди стали умирать от голода, со мной было подобное состояние. Я боялся, не мог видеть мёртвых. Потом привык и не стал обращать внимания на умерших". И Данилович сказал: "У тебя какая-то временная морская болезнь, но ты переборишь её". Ты да не из таких слабаков, чтобы бояться воды. Этот разговор положительно повлиял на меня. Я старался не думать о морской глубине и держаться мужественнее, отстреливал нерпу. В этот день мы дважды выходили в море и добыли 13 нерп. Нерпы много, и охота была отменная. Какое-то нашествие нерпы. Данилович предсказал скорое изменение погоды и приход льдов. 24-го числа Хорошая летняя погода на море и на острове пока держалась. Но в бинокль было видно, что далеко на севере и северо-востоке появились огромные скопления льда, и, вероятно, лёд надвигается в нашу сторону. Мы спешили с охотой. В этот день добыли ещё 10 нерп. Больше всех достаётся Данилучу, ведь ему приходится заниматься разделкой нерп, а неоработанных нерп накопилась целая гора. С этой собаки не обращают внимания на них. Температура воздуха 2-3 градуса тепла, так что нерпа холодная не испортится. А всё ещё не могу забыться от мысли о пережитом у острова Жаннеты, своей ледяную купель, которая вновь и вновь возникает перед моим мысленным взором. Я решил досконально разобраться с собой. Вечером бродил по острову и вёл разговор сам с собой. И всё обошлось, обошлось. Я и сам остался жив, и спас от смерти своих товарищей. Что мне ещё надо? Быстрее забыть о пережитом и ждать лучших перемен в жизни. Я задавал себе вопросы и отвечал на них. Вспомнил свой внутренний голос, который напутствовал, приказывал, спасал меня от смерти в том тяжёлом положении, в котором я находился. Спасибо тебе, выручил ты меня. Не забуду я твое напутствие. Сашка, плыви, говорил я своему внутреннему голосу, толком не осознавая, что и кто это кричало во мне. Хорошее напутствие. Плыть только вперёд. Сашка, плыви. Не Саша, как обращаются ко мне мои товарищи, и не Александр, а Сашка. В той экстремальной ситуации это рябяческое слово имя как нельзя было, кстати. Оно сильнее доходило до обезумевшего сознания, заставляло активно действовать, бороться. После такой разборки с самим собой я реже и спокойнее стал вспоминать ту ледяную свою купель. А на следующий день пришлось пройти новое испытание. Вчера откуда-то с востока на наш остров стали надвигаться льды. не отдельные льдины, а сплошные мощные ледяные поля. В полдень лед находится от острова не более чем в полутора километрах. В это время на припаянном льдине плацдарме мы обнаружили медведя. Он прохаживался по льдине, словно раздумывал. Попытаться подняться на остров, из-за крутизны это было почти невозможно, или уйти обратно в море. Для нас лучше было, если бы медведь попытался подняться на коренной берег. Белые медведи прекрасные скалолазы. Мы не стали испытывать судьбу и стали стрелять зверя сверху. С высоты примерно 30-35 метров. После первых выстрелов медведь с рыком развернулся и, припадая на заднюю лапу, бросился к спасительной воде. В торопях мы успели сделать еще по нескольку выстрелов, но не остановили зверя. Он плюхнулся в воду и поплыл к ближайшей льдине, которая находилась в метрах в 100 от берега. Еще дальше сплошной стеной простирались ледяные торосистые поля. Время. Мы быстро спустили шлюпку на воду, сели в шлюпку втроём, но я предложил Данилучу остаться на берегу. Он не умел плавать. А вдруг что случится со шлюпкой? Лучше будет, если Данилович будет следить за нашей охотой с берега с биноклем. А если будет нужно, голосом давать нам советы. К моему удивлению, Данилович спокойно согласился со мной и вышел из шлюпки. Видимо, он предполагал, что медведь тяжело ранен и добить его для нас не составит большого труда. Вам хочется испытать себя в охоте? Ну что ж, попробуйте без меня. Не спешите. Медведь, конечно, попытается вылезти на льдину, вот тут-то вы его и добьёте. Но всё же будьте осторожны. Медведь зверь коварный, напутствовал нас опытный охотник. Мы вдвоём стали преследовать раненого зверя, но мы, к сожалению, недооценили силы и выносливость раненого зверя, который не стал выходить на ближайшую плавучую льдину, а направился к большим льдам. Настигли мы его метрах в 200 от берега, когда он уже миновал ледину. Вот он, рядом. Поверх воды видна одна голова, белая в желтизну морда с небольшим чёрным носом, плотно прижатыми ушами и маленькими злобными глазами. Отложив вёсла, схватились за карабины. Крепнущий ветёрок поднял небольшую волну, шлюпка покачивалась, что мешало выцеливать зверя. Прогремели выстрелы, медведь скрылся под водой. Утонул. Удивился Виктор. Нет, Витя, не утонул, а нырнул, говорю я товарищу. Он хороший ныряльщик. Теперь будем на чеку. Может, около борта оказаться. Но голова зверя появилась в шагах в 15, вблизи льдину. Думали, что тяжело раненый и усталый зверь теперь наверняка постарается выбраться на лед, но он медленно и упорно продолжал плыть в сторону ледяного поля. Стали преследовать. Снова выстрелы. Медведь под воду. Но вскоре ускомордае акровавленная голова показалась на поверхности и почти на этом же месте. Теперь зверь поплыл в сторону шлюпки. Из-за отвисшей губы был виден акровавленный язык. У него была перебита нижняя челюсть. "Саша, он к нам!" закричал Виктор, вскакивая на ноги. Шлюпка качнулась. Я ловлю на мушку голову зверя, но Виктор опередил меня выстрелом. И зверь снова ушел под воду. «Впишишь, Витя!» – делаю замечание товарищу. «Теперь гляди в оба. Он решил нас атаковать». И действительно, медведь вынырнул в двух шагах и ринулся на шлюпку. Рядом злобные, налитые кровью глаза, кровавленная свирепа оскаленная морда, криплое угрожающее рычание. Я судорожно жму на курок карабина. Осечка. «Витя!» Отгребай, кричу, пыхнув торопливо переводя затвор. И снова осечка. Виктор лихорадочно заколотил по воде весло. Шлюпка завихляла на месте, затем стала разворачиваться носовой частью влево, подставляя пониженный борт около кормы зверь. Обезумевшее животное занесло огромную тяжёлую лапу на борт. Шлюпка резко накренилась. Я бью прикладом по лапе, но зверь не реагирует на удар. Виктор в ужасе закричал и судорожно ухватился за приподнятый борт шлюпки. Я отбросил свой карабин и поднял с одной шлюпки карабин Виктора. В это время вторая медвежья лапа опустилась на борт, и в шлюпку хлынула вода. Противоположный борт угрожающе задрался вверх. Я в упор выстрелил в голову зверя и стал падать в воду. Через меня перелетел Виктор. Очутившись в воде, мы сначала цеплялись за шлюпку, которая была на плаву, но по борта затоплена водой. Стоило только кому-то из нас встать на её дно, она точь-в-точь же утоплялась, уходила из-под дна, а затем снова всплывала, как только освобождалась от груза. Рядом покачиваясь на волнах, плавала туша медведя. Мы бросили бесполезную затею со шлюпкой и поплыли к льдине, которая находилась поблизости. Через полторы-2 минуты мы достигли её. Выпуклые, отшлифованные края льдины значительно возвышались над водой, и как ни старались, мы не смогли подняться на льдину. Мокрая, оттяжелевшая одежда тянула вниз. Тогда мы поплыли вдоль льдины и вскоре в одном месте почувствовали под ногами твёрдую опору ледяной подводный выступ. И только тогда выбрались на эту льдину. Несколько минут мы молча лежали и как рыба без воды судорожно заглатывали воздух, отдыхали. Затем поднялись и прошли льдину до конца, ближе к острову с берега. Нам кричал Данилов. «Не задерживайтесь! Вас относят в море!» Слова Данилыча встревожили меня. Я поднял сидевшего на льду Виктора и подсказал ему, что мы должны делать. Виктор подошел к ледяной кромке и заглянул в темную морскую пучину и со страхом отступил назад. А борта льдины шлепками плескались волны. Мутно-зеленая вода казалась зловещей. «Не могу!» боязливо проговорил Виктор. Страшно. Я понимал его. Страшно входить в эту бездонную кучину, страшно плыть. Витя, говорю ему, мне тоже страшно. Очень страшно после того купания у острова Жаннет. Сейчас мне страшно, а что делать, дорогой ты мой? У нас нет другого выхода. До берега, вернее, до припоявшихся к скалам льдины было не менее сотни метров. На полпути виднелась небольшая низенькая льдина. Я указал на нее Виктору. Видишь ту льдинку? Доплывем до нее. Отдохнем. Далеко, Саша. Мне не доплыть. Витя, стыдись. Ты же кончал морское училище. Ты должен хорошо плавать, ободрял я Пысина, подталкивая его к ледяной кромке. Виктор с полминуты стоял у края льдины, но спуститься в воду не решался. Даже отступил на шаг. На раздумья уговора не было. Времени... Льдину разворачивало, и мы медленно удалялись от берега. Я вспомнил тот голос: "Сашка, плыви". И приказал себе быстрее в воду. Я сильно толкнул пышина в спину, и он оказался в воде. Сам прыгнул следом. Виктор плавал хорошо и плыл, не отставая от меня. Плыли мы медленно, как бы шли в воде, тело находилось в вертикальном положении. Волны то и дело плескались в лицо. Слепили глаза, сильно устали, но до очередной льдины доплыли благополучно. Она была настолько мала, что когда мы на нее сбирались, она немного накренилась и слегка колыхалась. Отдыхали на ней, лежа на животе. От этой льдинки до ледяного берега не дальше полсотни метров. Но и пловцы уже не те. Выдохлись. По ледяному берегу суетливо расхаживал Данилыч и торопил нас, Не разлеживайтесь, парни. Не тяните время. Вас же относит в сторону. Проплывите половину пути, а дальше я вам помогу, кричал он нам. Меня даже рассмешили его слова о помощи. Думаю, как же он нам поможет? Он же плавать не умеет. Слышишь, Витя, как шутит Данилович? Помочь нам, обещает, говорю, товарищу, чтобы подбодрить его. Но Виктор промолчал. Он лежал, опершись на локте, лицом вниз и тяжело дышал. Мы еще отдохнули. Несколько минут затем... Я поднялся на колени, и на коленях переступил к ромке льдины. Виктор сделал то же самое. Льдинка наклонилась, и мы съехали в воду. Теперь уже не так страшила морская пучина. Все наши помыслы, вся воля доплыть до спасительной тверди. Через минуты-две, когда проплыли не меньше половины пути, Виктор стал отставать, то и дело заглатывая соленую воду. Витя, не сдавайся. Ещё немножко, Витя. Берег совсем рядом, подбадривал товарища, плывя рядом с ним и подстраховывая его. Когда до берега оставалось метров 20 или чуть больше, Данилов крикнул: "Держите, ребята!" и что-то бросил в нашу сторону. В двух шагах перед нами плюхнулся небольшой деревянный шар с набитыми гвоздями. Это была выброска, который охотники подтягивают из воды у битунерпа. Правой рукой я ухватился за бичеву, там, где она крепилась к шару, а левой ухватил Виктора за плечо. Этого можно было не делать, Виктор сам крепко вцепился в мою руку. Не прошло и минуты, как Данилов вытянул нас к заберегу и помог выбраться на припаянную льдину. Я сказал Даниловичу, помоги сначала Виктору. Он очень ослаб, а я постараюсь дойти сам. Но я переоценил свои силы. Ноги словно чужие. задеревеневшие, плохо гнущиеся в коленях. Сделав несколько неровных шагов, я упал на колени, уперся ладонями в холодный лед. Сначала он мне показался горячим и долго находился в таком положении. Наконец поднялся на ноги и медленно побрел к пологому склону среди скал, где мы поднимаемся к станции. Наверх мне помог подняться Данилыч». Вечером большие льды подошли к острову. Мы долго смотрели на переднюю часть приближающегося ледяного массива, думали обнаружить свою шлюпку, но тщетно. Вероятно, её затёрла льдами и раздавила. Теперь мы остались без плавсредства. Большая потеря для нас. 28 июля. Наш остров в вальдах. Слышится потрескивание, скрип, шуршание со стороны моря. Лёд вокруг острова до самого горизонта. Температура воздуха опустилась до нуля. Вчера продолжал писать дневник. Закончил описание событий за последнюю неделю. Конечно, эта неделя была бурной и интересной для нас. Будет что вспомнить. Данилович готовит для дальнейшей обработки шкуру лахтака. Небольшую ямку выслал нерпичьими шкурками, а поверх растянул лохтачу шкуру мездрой вверх. Попросил нас, чтобы мы мочились только в приготовленное им ведро, а вечером мочой обливает лохтачу шкуру. С похолоданием яму стал прикрывать брезентом. Здесь своя мудрость. Северные жители выделывают шкуру морского зверя с применением мочи. 30 июля. Море вокруг острова покрыто белым пустом. неровным ледяным панцирем и вроде успокоилась. Температура ниже нуля, небо в лохматых облаках, то и дело сыплется снежная крупа, задувает порывами ветер. Что и говорить, погода не ласковая для летнего времени. Теперь уже тепла ждать не приходится. Вероятно, прошедшие 9 дней с чистым морем и сравнительно теплой погодой, когда максимум температуры воздуха достигал 7 градусов, это и было лето. В эти дни у каждого из нас была какая-то подспудная надежда: вот-вот свершится чудо. То есть, в какую-нибудь из сторон на горизонте покажется силуэт корабля или появится самолёт. В свободное время, чаще в одиночку, мы бродили по берегу около мыса Амильвиля или выходили на мыс Дюнбара и жадно всматривались в морские дали. Напрасно. Чуда не произошло. 2 августа Вчера пышными хлопьями повалил обильный снег при температуре воздуха минус 2 градуса. Стало, как зимой, кругом белым бело. Сегодня ветер разогнал тяжелые облака, и появилось солнце, потеплело. Температура к полудню поднялась до плюс 2 градусов. Ветер утих, под солнцем снег интенсивно тает. К западу от острова появились два обширных разводья, одно недалеко от берега. ходили на птичий базар. У Кайр появились кайрята. У чаек тоже птенцы. Видно, как взрослые птицы кормят своих птенцов, приносят им что-то в клюве, то ли мелкую рыбёшку, или отрыгивают что-то. Много птиц спокойно сидят на своих местах, на карнизах. Вблизи разводья, метрах в 500 от острова, видели медведя. Конечно, он высматривает нерпу и вероятно охотится не безуспешно. В бинокль хорошо видно, каков этот зверь. тяжёлый и могучий отъевшийся хозяин безмолвной ледяной пустыни. 3 августа. Светит солнце, дует слабый ветерок. Снег растаял. На льду местами лужицы воды. Ходили в море, искали нерпичьи лунки, но их нет. Нерпа появится в плыньях, если будет разводить лёд. Далеко от берега не отходили, не дальше километра. Арктика коварна, и погода здесь резко меняется. В считанные минуты может налететь шквал ветра, зашевелится, затрещит лёд. Но пока светит солнце, и нам веселее.